и уже готов был что-то возразить. Однако волк Ларсен следил за ним и ждал, глаза его холодно поблескивали, и Смок так и не проронил ни слова. «Вы, кажется, хотели что-то сказать?» вызывающе спросил его волк Ларсен, но Смок не принял вызова. «Это насчет чего?» — в свою очередь спросил он, —